Девушка покраснела, подумав, что от этого ее внешность только выигрывает. Гревель одобряюще ей улыбнулся. «И, конечно же, вы измените имя. Но почему? Но это ясно. Оно вам не идет. Кроме того, оно вызывает нежелательные ассоциации. Итак, с сегодняшнего дня вас зовут Эмма Харт. Мы дальние родственники. А поскольку вы овдовили, то я взял вас под свою опеку. Разумеется, вам придется вести строгий, выдержанный образ жизни. Я найму учителей, которые займутся вашим образованием. А это еще зачем? Разве допустимо, чтобы такая умная женщина, как вы, оставалась в стороне от литературных и артистических интересов? Вы должны стать светской женщиной, понимаете? Когда вы пройдете весь курс обучения, вас уже нельзя будет отличить от самой благородной леди. Очень мило с вашей стороны, Чарльз, но я не понимаю, зачем вам нужны все эти заботы? Сейчас вы не понимаете, зато поймете позже. Я уже сказал вам, что вы превратитесь в настоящее произведение искусства. Пойдемте. Я проведу вас в вашу комнату. И, следуя за Гревелем по узкой лестнице, Эмма, таково теперь было ее имя, вдруг почувствовала, что ее осенило. Кажется, она отгадала действительную причину странного поведения своего друга. Ну, конечно!» Как же она сразу не поняла, если он хочет дать ей блестящее образование, изменить всю ее личность, значит, его намерения ясны. Видно, он любит ее настолько, что в будущем хочет жениться. «Чарльз!» Воскликнула она, схватив его за руку в тот момент, когда он уже готовился уйти из комнаты. «Если бы вы знали, как я вам благодарна, я клянусь вам, что стану такой, какой вы сможете гордиться!» Он улыбнулся и слегка похлопал ее по щеке. «Именно этого я и ждал от вас, милая Эмма. Итак, отдыхайте. Вместе мы еще совершим многое». И он вышел, оставив ее одну. Прижавшись к двери, Эма слышала, как он насвистывает, спускаясь по лестнице. Буквально со следующего дня началась учебная рутина. Одетая в скромный, подобающий ученице костюм, Эмма круглый день занималась с преподавателями истории, географии, танцами, музыкой, пением, живописью, другими предметами, цель которых состояла в том, чтобы сделать из нее настоящую леди. Время от времени Чарльз брал ее на прогулки и решил с ней в гости к своему другу-художнику Джорджу Ромни, у которого он заказал 24 портрета своей воспитанницы. Миссис Лайон, теперь также переименованная в «Миссис Кадагон», Приехала и поселилась в доме Чарльза в качестве домоправительницы, гувернантки и просто для надзора за своей дочерью. Как и та, она надеялась, что все эти учебные классы имеют целью женитьбу. Впрочем, Эмма искренне полюбила Чарльза, а чувство горячей благодарности к нему прочно поселилась в ее душе. И хотя новый образ жизни давался ей тяжело, она была готова пройти через любые испытания, лишь бы побыстрее перевоплотиться в леди. Она уже думала, что час признания вот-вот наступит когда Чарльз объявил ей о предстоящем приезде его дядюшки, лорда Гамильтона, который был послом в Неаполе и намеревался для отдыха на некоторое время остановиться в доме своего племянника. «Он уже наслышан на вас, дорогая Эмма, изгорает от нетерпения увидеть, заранее называя вас своей прекрасной племянницей». Конечно, слыша такие слова, Эмма все тверже рассчитывала на счастливый брак. Как могла она подозревать, что замысел Гревеля состоял в том, чтобы сделать ее любовницей принца Уэльского и извлечь из этого немалую выгоду для себя? Впрочем, прибытие сэра Уильяма Гамильтона внесло коррективы в планы Гревеля. Ведь он рассчитывал стать наследником состояния дяди, которому уже стукнуло 50, и который был холост. Но последние письма сыра Уильяма насторожили Чарльза. Кажется, дядюшка не прочь жениться, ведь в доме посла положено иметь хозяйку. От одной этой мысли Чарльза, прошиб холодный пот. Если дядюшка женится и заведет ребенка, тогда. «Прощай наследство! Нужно было срочно что-то предпринять! Но что?» Гревеля осенило, когда он услышал слова своего дядюшки, только что познакомившегося с Эммой. «За всю свою долгую жизнь, коллекционера, я не встречал еще столь совершенного произведения искусства, как эта девушка. И так выход найден!» Он предложит сыру Уильяму Эмму, впрочем, предложить надо с умом, ведь и она может родить ему наследника, а значит, следует предварительно извлечь максимум выгод. Пусть Гамильтон пока дозревает, все больше отдаваясь во власть несравненных чар Эммы. Когда же он дозреет, Чарльз на время отправит Эмму в Хаварден. Ее отъезд, еще больше усиливает увлечение сэра Уильяма. Однако ему тоже пора отправляться в Неаполь. И когда Эмма, так и не понявшая, почему ее вдруг спровадили в Хаварден, получает, наконец, разрешение вернуться, Гамильтона уже нет в доме. Но вслед за ним чуткий племянник отправляет один из портретов Эммы Кисти Ромни и собственное письмо. В своем письме Чарльз объясняет дяде, что хочет жениться на дочери лорда Милтона, но что для этого ему необходимо много денег. Одновременно он просит дядю позаботиться об Эльме, опасаясь, что чувство ревности и отчаяния могут ее доконать. Ход оказался умелым. Гамильтон совсем потерял голову и мечтал о том дне, когда он сможет, наконец, показать всему Неаполю блистательную Эмму, и, конечно же, он отослал Чарльзу необходимую сумму денег. Но Гревелю еще предстояло убедить Эмму, которая все больше в него влюблялась, все больше верила, что ее ждет счастливое замужество. И тут Чарльз употребляет все свое искусство. Ей надо ехать в Неаполь, чтобы усовершенствоваться в пении. Не помогает. Тогда он говорит напрямую, нужно соблазнить лорда Гамильтона, чтобы тот обеспечил будущее своего племянника. Нам не угрожает длительная разлука, успокаивает он девушку. Вы проведете шесть прекрасных месяцев в роскошном дворце Сесса. Там вы будете царить, как королева, и разовьете свой бесподобный голос. Но вас ведь там не будет. Ах, гревель, вы ведь знаете, что я не могу прожить без вас. Знаю, моя любовь, и, поверьте, наша разлука ужасает меня ничуть не меньше, но вы доставите такую радость сэру Уильяму, которому я всем обязан. К тому же вместе с вами поедет миссис. Кадагон. И, наконец, через полгода я сам приеду за вами. Последний аргумент подействовал. Гревель решился на откровенную ложь, лишь бы сплавить в Неаполь мешавшую ему эму. Но и теперь он продолжал разыгрывать комедию любви и нежности, так что при расставании было много вздохов и слез.